Глава двадцать пятая. Упала звенящая тишина, и мир вокруг словно застыл. Глаза всех членов Совета были прикованы к Минху. Томас сидел как громом пораженный, не сомневаясь, что сейчас бегун скажет, что пошутил. Но тот сел на свое место, не добавив больше ни слова. Наконец Галли вышел из столбняка. «Ну и комедия!» Он встал и повернулся к Ньюту, тыча пальцем себе за спину. «Да за такое гнать его из Совета поганой метлой! Совсем сдурел!» Если Томас и чувствовал Гели какую-то жалость, то при этом заявление она испарилась как краса под солнцем. Кое-кто из стражей, похоже, был готов согласиться с предложением Минхо, как, например, котелок, захлопавший ладоши, чтобы заглушить вопли Гели. Все разом повскакали со своих мест и загалдели. Страж поваров наставил на голосовании, другие не соглашались. Уинстон решительно качал головой, произнося, что-то, чего Томас не мог расслышать. Юноша обхватил голову руками, чтобы переждать гвалт. Он не верил своим ушам. «Почему Минхо так сказал?» «Конечно, он пошутил», — размышлял Томас. Ньют говорил, чтобы стать просто бегуном, нужна целая вечность, а уж стражем. Ему опять захотелось оказаться где-то за тысячи миль от этой комнаты. Наконец Ньют отложил свои записи и вышел вперед, крича, чтобы все заткнулись. Никто поначалу не обращал внимания ни на него, ни на его окрики. Однако постепенно шум улегся, и все вернулись на свои места. «Вот хрень!» — проговорил Ньют. «Никогда раньше не видел, чтобы столько шенков одновременно начали разыгрывать из себя слюнявых сосунков. Может, мы и выглядим как недоростки, но в этих местах и в этих обстоятельствах мы – взрослые люди. Вот и ведите себя как взрослые, не то придется распустить этот долбанный совет и начать от печки». Произнося свою тираду, он шел вдоль ряда сидящих стражей и каждому заглядывал глубоко в глаза. «Все ясно». Снова воцарилась тишина. Томас ожидал протестов и удивился, когда все, включая Гели, согласно кивнули головами. «Лады!» Ньют вернулся к своему стулу и уселся, положив блокнот на колени. Он написал ещё несколько строк, потом взглянул на Минхо. «Что это за плюк ты понёс? Дело серьёзное, брат. Извини, но тебе придётся очень хорошо обосновать своё предложение!» Томасу не терпелось услышать ответ. Минхо устало вздохнул, но всё же приступил к защите своей позиции. «Хорошо вам, Шенке, сидеть здесь и трепать языками про то, про что не имеете понятия. Других бегунов, кроме меня, здесь нет, а среди остальных единственный, кто бывал в лабиринте, это Ньют». Гели перебил его. «Не только, я тоже». «Ничего ты, не тоже!» — отрезал Минху. «И уж поверь мне, ни ты, ни кто другой даже не догадываетесь, каково это быть там снаружи. Ты сам налетел на иглу Гривера, потому что сделал то же, что и Томас, на которого ты пасть разеваешь, нарушил главное правило. Это называется двойная мораль, ты поганый кусок. Хватит!» — прервал его Ньют. «Говори по делу. Обосновывай свое предложение». Напряжение сгустилось так, что его, похоже, можно было пощупать руками. Томасу казалось, будто сам воздух в помещении превратился в стекло, грозящее вот-вот разлететься на тысячи осколков. Оба, и Минхо, и Гели в упор уставились друг на друга, их лица побагровели, того и гляди лопнут от натуги. Но в конце концов парни отступились и прервали поединок взглядов. «Ладно, слушайте», — продолжил Минхо, садясь на своё место. Я никогда ничего подобного не видел. Он не запаниковал, не расныкался не заплакал, вообще не похоже было, чтобы испугался. Мля, он же здесь без, года неделя. Вспомните, какие мы были, каждый из нас, в самом начале. Прятались по углам, не знали, куда кинуться, ревели по сто раз на дню, никому не доверяли, а отказывались хоть чем-нибудь заниматься. И так неделями и месяцами, пока не оставалось иного выбора, как послать всё кедрение феней и начать нормально жить. Минху снова поднялся на ноги и указал на Томаса. Всего через несколько дней после своего прибытия, этот парень бросается в лабиринт, чтобы спасти двух шинков, с которыми едва знаком. Весь этот плюк насчет того, что, мол, он что-то там нарушил, даже не глупость, а полный идиотизм. Он правил еще даже толком не знает. Зато куча народа рассказывала и показывала ему, каково там в лабиринте, особенно по ночам. А он все равно пошел туда, несмотря на то, что дверь закрывалась, и его заботило только одно, что двое парней нуждаются в помощи. Он глубоко вздохнул, казалось даже, что чем дольше он говорил, тем больше прилив сил ощущал И это было только начало. Потом он стал свидетелем того, как я махнул рукой на я и оставил его умирать. А я ведь ветеран, с опытом и сознаниями, Так что, когда Томус увидел, что я сдался, он тоже должен был бы сдаться, а он нет. Только подумайте, сколько сил воли ему стоило поднять Алби на стену, дюйм за дюймом. Нет, это нафиг шизуха полная. Но это ещё не всё, продолжал Мюнху. Появились Грейверы. Я сказал Томасу, что мы должны разделиться, и пошёл накручивать круги, бегать по специальным маршрутам. Мы их отработали на случай погони. А Томас, которому полагалось напустить штаны, взял на себя контроль над ситуацией, отказался подчиняться физическим законам и задвинул Алби на стенку. После этого отвлёк Гривера на себя, выиграл поединок с ним, нашёл... «Да знаем, знаем», — вмешался Гэлли. «Этому Шенку Томми просто дико везёт». «Нет, безмозглый ублюдок, ни хрена ты не знаешь», — налетел на него Минху. Я здесь два года, а ничего подобного не видел, повторяю специально для лохов, ничего подобного не видел. Эм. Минху замолк и потёр глаза моча от досады. Томас только сейчас обнаружил, что сидит с разинутым ртом. Его душили самые разные эмоции. Тут были и признательность Минху за то, что тот герой стоял за него, Томаса, и негодование на гели за его постоянную враждебность и страх в ожидании окончательного решения стражей. гели Сказал Минхо, немного успокоившись. «Ты всего лишь размазняй трус. Ты никогда не просил и не пытался стать бегуном. Какое ты имеешь право говорить о вещах, в которых ни шиша не смыслишь, так что сиди и молчи в тряпочку». Галя опять подскочил, пылая от ярости. «Еще одно слово, и я сломаю твою жалкую шею прямо здесь, на глазах у всех!» Брызгая слюной, заорал он. Минхо только раз хохотался. Потом поднял руку и, припечатав раскрытую ладонь к физиономии Галли, силой толкнул его. Томас привстал, увидев, как приютель рухнул на свой стул. Шаткая мебель перевернулась, грянула о пол и разломилась на две половины. Гэлли растянулся на полу, затем ему с большим трудом удалось встать на карачки. Минхо шагнул к нему и, упершись подошву ботинка в зад своего противника, послал того обратным плашмя на пол. Томас плюхнулся на свой стул в полном ошеломлении. «Попомни мое слово, Гэлли!» – ощерившись, присадил Минху. Если ты ещё хоть раз посмеешь мне угрожать, да даже если вообще когда-нибудь заговоришь со мной, это твоей шеи не сдобровать. Сломаю нафиг, как только разделаюсь сначала своими погаными конечностями. Ньют и Уинстон уже были на ногах и схватили Минху, прежде чем Томас успел разобраться, что происходит. Они оттащили бегуна от Гэли. Тот тем временем поднялся с пола. Его лицо превратилось в багровую маску бешенства, но он не бросился на Минху, только стоял, грусть на выкат и хрипло надсадно дышал. Наконец Гэлли сделал несколько запинающихся шагов назад по направлению к выходу из помещения, бросая по сторонам пылающие от ярости и ненависти взгляды. Тумасу пришла в голову мрачная мысль, что Гэлли сейчас похож на преступника, совершившего убийство, а тот, с отведённой за спину рукой, пятился к выходу, нащипывая дверную ручку. «Всё теперь изменилось», — выговорил он, сплёвывая на пол. «Тебе не стоило этого делать, Минхо. Не стоило». И перевёл безумный взгляд на Ньюту. «Я знаю, ты меня ненавидишь. Всегда ненавидел. Тебя надо бы подвергнуть изгнанию за неспособность управлять этой группой. Ты просто стыдобище, и всего здесь не лучше. Но теперь всё будет по-другому, уж я вам это гарантирую». У Томаса упало сердце. Вот не было печали, как будто всей этой кутерьмы недостаточно. Галли рванул дверь и выскочил в холл, но прежде чем кто-нибудь успел среагировать, сунул голову обратно в комнату. «А ты?» — злобно обратился он к Томасу. Просто чайник, который думает, что стал грабанным богом. Не забывай, я видел тебя раньше. Я прошел через превращение. И что тут о чешутой горохвой не имеет ни малейшего значения. Он помедлил, обводя взглядом каждого, кто был в комнате. Затем его горящий злобый взгляд снова обратился к Томасу, и он выплюнул свою последнюю угрозу. Зачем бы ты здесь не объявился? Клянусь своей жизнью, я тебя остановлю. Убью, если понадобится. И, повернувшись, убрался из комнаты, громко хлопнув дверью.